Глава 16 Ремесло искусства. Рождество 1934 Мадрас. Нунгамбакам, где обитает Клод Арнольд, это образ Англии, написанный на холсте Южной Индии. Обсаженные деревьями широкие улицы, носящие названия вроде «Колледж-роуд», «Стерлинг-роуд» или «Хэддуус-роуд» фигурно выстриженные кусты перед бунгало и садовыми домиками, птица на пирамиде, мяч на шаре и толпа кроликов в банне с незначительными вариациями. Похоже, это работа одного и того же странствующего Мали, иначе не объяснить, почему каждый кролик банни похож на мангуста. Эта фантазия о Белгравии в Мадрасе игнорирует реальность трупа бродячей собаки посередине Колледж-роуд. Упорно настаивает, что сейчас и в самом деле восьмой день Рождества, несмотря на влажность, которая отвратила бы восемь юных молочниц от любых действий, и жару настолько безжалостную, что бродячая собака оказывается не сдохла, а просто в обмороке от солнечного удара. Она, пошатываясь, встает на ноги, вынуждая Дигби, вильнув объехать ее на велосипеде. Фарфорова белый дом Клода выделяется на фоне красной глины подъездной дорожки, забитой автомобилями. Керосиновые лампы, расставленные на балюстраде балкона второго этажа и между колоннами первого, создают эффект неземного сияния по мере того, как солнце клонится к горизонту. «Если бы ты столько же внимания обращал на детали, работая в госпитале, Клод, — бормочет себе под нос Дигби, — Он колебался идти ли на рождественскую вечеринку. В конце концов решил, что если не пойдет, их и без того натянутые отношения станут только хуже. Под навесом стоит сияющий черно-зеленый Роллс-Ройс. Не успел Дигби прислонить свой велик к стене, как тут же с понимающей улыбкой его подхватил слуга, давая понять, что компрометирующий предмет немедленно спрячут, и никто о нем и не узнает. Гостиная полна народу. Рождественская елка возвышается над головами, хлопковый снег на ее ветвях скукожился и намок в сыром воздухе. Дамы в длинных платьях, некоторые с открытой спиной, а уж без рукавов все абсолютно, с шелковыми накидками на плечах. Дигби, потный после поездки на велосипеде, больше всего на свете хочет скинуть пиджак, который он надел перед тем, как войти в дом. Он проходит мимо трех дам, повернувшихся к нему спиной. Их цветочные духи вызывают в памяти Париж или Лондон. Доносится голос Клода. Отдельные слова звучат слегка невнятно. «Заднее сиденье было единственным местом, где Махара не могла выпить, скрывшись за шторкой, пока шофер колесил по поместью». Женщина задает вопрос, который Дигби не расслышал, но зато слышит ответ Клода. «Роллс никогда не ломается, моя дорогая. В редких случаях может заглохнуть». Рядом с Дигби застекленный шкаф, набитый спортивными трофеями и фотографиями в рамках. Два мальчика в разном возрасте, на последних фото — подростки. Официант предлагает виски, Дигби вместо спиртного берет салфетку украдкой проскальзывает в столовую, чтобы потихоньку вытереть там лицо и шею. Он чувствует себя бедным родственником, которому тут не место. Массивный дубовый обеденный стол, кубки и металлические подставки для тарелок, словно из времен рыцарей короля Артура. Повернувшись спиной к веселящейся толпе, Гигби, все еще безудержно потея, останавливается перед тремя большими пейзажами в рамах. Он злится на самого себя. Вот что, Дикс, через пару минут ты ныряешь обратно в это сборище, пожимаешь ублюдку руку, желаешь ему счастливейшего из всех счастливых Рождеств, и поскольку ты не увидишь его в госпитале, пока часы не пробьют Новый год, в довершении пожелай всего наилучшего и счастливого Нового года ему и всем его иным. Но сначала остынь, Дикс, вытри уже лоб, И заложи за воротник. Восторгайся живописью. Пастбище, да, Клод? Скажи очень мило про его убогое озерцо с полевыми цветуёчками. Нет, никто прежде этого не отмечал. А последнее полотно темный лес», говорите? Тёмная навозная куча, я бы сказал. Это убожество, благодарю вас. Изысканные золочёные рамы Которые выпьют нам место в музее Но они все равно у божества И останутся у божеством. И неважно, насколько громко орешь «Невыдающиеся работы, верно?» Произносит хрипловатый женский голос Он оборачивается И вдруг оказывается неприлично близко к женщине Она высокая и потрясающая Оба делают шаг назад Ее мускусные благовония с нотками сандала и древних цивилизаций — полная противоположность парижским ароматам. Его как будто волшебной силой перенесло в будуар Махарани. Официант сказал, что вы отказались от виски. — Я принесла вам гранатового сока. — Я Селеста, — улыбается она. — Пожалуйста, только не это! Она не может быть его женой! «Жена Клода», — представляется она, держа в каждой руке по стакану сока. Каштановые волосы стянуты серебристой лентой и уложены в узел, открывая шею. У нее треугольное лицо и слегка неправильный прикус, отчего губы кажутся недовольно надутыми. Если на чистоту, она прелестна с этими чуточку андрогинными чертами. На витра весница Клода немного за сорок. Три рубина поряд над ее грудиной, цепочка на ключицах едва заметна. Дигбек Килгур», — протягивает он руку. Но ее руки заняты, он берет один стакан. «Клод, — говорит, — вы настоящий художник». «Откуда, черт побери, он узнал?» Она терпеливо ждет ответа. «Скорее любитель», — признается он с пылающими щеками просто пытаюсь запечатлеть то, что вижу. Ее большие глаза цвета каштанового меда согреты сиянием рубинов. В отличие от Клода, отчужденного и надменного, ее взгляд прям и любопытен. Впрочем, у губ он замечает жесткую складку, которая пропадает, когда она улыбается. «Масло?» «Акварель», — отвечает он, — «она ждет». «Я... Э, мне нравится загадка, непредсказуемость того, что возникает». «Вы рисуете портреты?» — спрашивает она, склонив голову на бок. «Интересно. Она отдает себе отчет, что позирует. Она не стремится вызвать неловкость, она против хочет сгладить ее». И «Иногда да. Я...» «В мадрасе столько всего привлекает внимание. Лица на улицах...» Женщины в своих саре, дерево баньяна, пейзажи, растерянно мямлит Дигби, жестом указывая на картины на стенах. Она подается ближе и шепчет: "Дигби, скажите честно, каково ваше мнение об этих картинах? Что ж, они не так уж плохи. То есть вам нравится?" Каштановые глаза пристально смотрят на него, и он не может солгать. Ну. Так далеко я не стал бы заходить. Она радостно смеется. Они принадлежали родителям Клода. На мой взгляд, они отвратительны. Картины я имею в виду. Впервые за весь вечер ему становится спокойно. Могу я показать вам кое-что? Она вновь кокетливо наклоняет голову и направляется в другую комнату, не дожидаясь ответа. Он идет следом, не сводя глаз с ее затылка, где тонкие волосы образуют узорчатую беседку. В гостиной возле лестницы висит простая картина на холсте. Примерно 12 на 16 дюймов в скромной деревянной раме. Сидящая индийская женщина, голова повернута в одну сторону, плечи развернуты в другую. Рисунок примитивный, почти детский, но одновременно очень тонкий и выразительный. Без претензий на анатомическую точность или реалистичность, но завораживающий, убедительный. Дигби внимательно изучает картину. «Невероятно!» — выдыхает он, наконец. «Я хочу сказать, эта линия носа, овалы глаз, эти изгибы, передающие складки сари, позу. Он водит руками, рисуя в воздухе контуры фигуры. И всего три цвета, но возникает женщина. Вроде бы незамысловато, но это подлинное искусство». «Это ваше?» И вновь звонкий смех. Плавный изгиб ее шеи словно повторяет рисунок на картине. Впечатление высокого роста, которое она производит, в основном и создается этой линией, да еще длинными худыми руками. Ее изящество граничит с нескладностью, и ему это кажется очаровательным. «Нет, это рисовала не я, но это принадлежит мне». Пришлось побороться, чтобы выставить эту картину на обозрение. Это живопись «Каликхат» — искусство, которое я видела, когда девочка росла в Калькутте. Там их штампуют для паломников, приходящих на поклонение из самых отдаленных мест. Обычно на них изображены персонажи Махабхараты или Рамаяны. Будь моя воля, я бы выкинула на помойку то чудовищное старье и выставила вместо них вот это. Они смеются вместе. Да, у меня есть целая комната каликхат. Она поднимает руку, запястье изгибается, когда она раскрывает веером пальцы, словно разбрызгивая каликхат по стенам. Его взгляд скользит по выпуклости трицепса, вниз по скату предплечья, изгибу запястья, костяшкам суставов и отполированных ногтей вновь к стене. Перед внутренним взором возникает комната увешанная этими своеобразными яркими портретами. Дигби заставляет себя вновь обратиться к картине, кончиком пальца обводит в воздухе фигуру, стараясь запомнить. «Она так поэтична», — замечает он, даже если художник и штампует их десятками. Простой, но красноречивый словарь. «Именно! Невероятно! Крестьянин совершает грандиозное паломничество!» На такое решают столько раз в жизни, а потом тратят заработанные тяжким трудом деньги на сувенир, который родом из его же деревни. Это деревенское ремесло, как плетение корзин. Но тут ремесленник переехал в город, чтобы удовлетворить запросы паломника. И вот он продает свое изделие бывшему соседу, а тот вешает картину на стену в деревне, где все это и началось. Или ее демонстрируют в гостиной самой... Проницательные англичанки, говорит Дигби, и краснеет. Слово прекрасной повисает невысказанным. Убеждена, что вы стараетесь мне польстить, Дигби, мягко произносит она, но не выглядит недовольной. Следует долгое молчание. У меня есть еще коликхат, но их бессмысленно показывать этим людям. Они сочтут это экзальтированностью. Она беспечно взмахивает рукой, но в уголках губ опять проступает горькая складка. Итак, вам нравится мадрас? О да, хирургическая практика потрясающая, и люди очень доброжелательные. Он вспоминает Мутху, который заботится о нем с такой любовью и с такой гордостью выполняет малейшие поручения. Спустя несколько месяцев Мутху, стесняясь, привел познакомиться свою жену и двух маленьких ребятишек, и теперь они ему как семья. Дигби, вы бывали в Махабалипурам? Изучающе смотрит она на него. Я слышал о нем. Скальные храмы, верно? О, трудно описать одним словом. Она задумчиво отводит взгляд. Это мое любимое место. Знаю, вам понравится. Вы мне верите? Безусловно. Представьте себе длинную полосу прекрасного песчаного пляжа. Волшебные руки вновь сплетают образы в воздухе. И внезапно вы натыкаетесь на природное скальное образование. Валуны больше этого зала, а некоторые раз в двадцать больше этого дома. Одни из них утоплены в воде, другие тянутся вдоль пляжа. И в них древние мастера вырезали храмы, крошечные, размером с кукольный домик, и огромные, как театр вместе со зрительным залом, вытесанные из скалы, представляете? Считается, что там некогда учились скульпторы. Махабалипурам это словарь храмовых образов. Каждый жест имеет определенное значение. Там и все боги собрались. танцующие, Шива Дурга, Ганеша, львы, буйволы, слоны. Животных больше, чем в зоопарке. Дигби переносится на этот пляж и уже видит, как Брис раздувает волосы над ее шеей, а позади, в полумраке, силуэты древних храмов. Он ощущает соленые брызги на лице, запах океана смешивается с ароматом ее духов. Он глубоко вздыхает. «Вижу», — говорит он. «Правда?» — палец указывает куда-то вперед. «А теперь всмотритесь туда, за кромку прибоя. Видите темную массу под водой? Это храмы, Дигби, целая цепь храмов, поглощенных морем до поры до времени. Вещи имеют свойство возвращаться, когда мы думаем, что они утрачены навеки». Взрыв бурного смеха возвращает их на землю. Песок уступает место деревянному полу и полный народу гостиной, где радж веселится вокруг рождественской ели, бокалы с виски подают официанты в тюрбанах, и никто не подозревает, что празднику скоро настанет конец. Это было великолепное путешествие, миссис Арнольд. Селеста. Прошу вас, от миссис Арнольд я чувствую себя старше, чем подводный храм. Мы с вами должны туда съездить. Здешняя публика никогда не посетит махаба Липурам. Она поворачивается лицом к нему. Я так рада, что вам здесь нравится. В этом не принято признаваться, не знаю почему. Долгое время я думала, что наше пребывание здесь временно. Клод был уверен, что его переведут в Калькутту, где я выросла, или в Дели, поэтому я не спешила обживаться тут. Дом выглядел более чем обжитым, но она здесь не к месту. Дигби представляет ее в маленьком дворце Четкинада, внутренний двор с декоративным бассейном, окаймленным каменными лавками, на которых можно отдохнуть, тиковые качели на двоих. В спальне, овиваемой Бризом. Скоро будет двадцать лет. Неужели вы не знали? Уверен, скоро он получит повышение, запинаясь, бормочет Дигби. Боже, упаси. Раньше я, может, и хотела бы этого, но мне здесь нравится. Мои дети считают это место своим домом, хотя и появляются лишь раз в два года. Зачем уезжать? Если мы и уедем, Клод останется Клодом, а я останусь. Она отворачивается, внимательно разглядывая картину, как будто она тут гостья, которые показывают хозяйскую коллекцию. Он запоминает силуэт. Бровь, нос, изгиб верхней губы с луком купидона, переходящим в алую кайму нижней губы. Взгляд скользит по щитовидному хрящу, перстеневидному, к нежной выемке над грудиной. Ему хотелось бы обвести пальцем этот контур. Селеста поворачивается как раз вовремя, чтобы заметить, как он покраснел. Она внимательно смотрит на него, и он не может понять выражение ее лица. Затем она оглядывает гостиную. Шум вечеринки кружит вокруг, но не проникает внутрь их кокона. Они замечают Клода. Щеки его раскраснелись, веки отяжелели. «Почему я рассказываю вам все это?» — юный Дигби Килгур. Едва слышно произносит она. Вопросительно приподняв бровь, ждет ответа. «Потому что вы знаете, что мне не все равно», — искренне отвечает Дигби. Зрачки ее резко расширяются. Рубины на груди приподнимаются, глаза вспыхивают, и после паузы она говорит «Вы ведь не повторите моей ошибки, правда?» Взгляд смягчается и теплеет, тоски как не бывало. «Какой ошибки, Селеста?» Ошибка, Дигби, в том, чтобы пытаться увидеть в своей будущей половине больше, чем свидетельствует очевидность.